Глава двенадцатая Лена уже поднималась по ступенькам ДК, когда зазвонил телефон. Должник из кафе хотел ей что-то сказать. — Оля, привет! Звоню, как и обещал. Где, что надо договориться, я готов. — Я Лена, вообще-то. — Тем более. Юль Михайловна так и сказал О чём Лена не попросит, ты уж, Ванюш, помоги. — Спасибо, я сама как-то. — Да что ты там сама? Ты же людей наших не знаешь. Что им надо, как с ними разговаривать вообще? Весь город уже в курсе про завод, но как-то в очередь пока не строится к вам. Один вонёк за дело болеет. Ладно, приезжай в офис, болельщик. То-то же, а то всё сами да сами. Прям каждый суслик-агроном. Я сейчас передумаю. Да пошутил я. Подскочу через час. Вы там в первом питомнике сидите? Чего? Да в школе первый «На втором этаже, да, кабинет географии». «Ну, чайник кипяти!» Возле школы Лена невольно притормозила, как будто увидела снег в пустыне. У входа рядом с заляпанной нивой, сплошняком покрытой надписями «Помой меня, сука!» «Нет, ты наказана!» «Грязь лечебная недорого!» Стоял блестящий мотоцикл «Дукатти» с питерским номером. Она даже разглядела свое отражение на синем полированном баке. В школьном фойе солнечный свет из окон выстелил на полу зебру. Лена проскакала по ней до лестницы, минуя поворот на мужской рай. Кабинет географии пустовал. Марина и Ирина ушли домой обедать. Лене показалось, что внутри пахнет пыльным валенком. Точно нужно выбросить всю старую мебель и модели вулканов из папье-маше, которые рыхлыми коричневыми кучами возвышались на отдельной полке. Лена открыла окно и дверь, чтобы устроить сквозняк, бросила на стул пальто и шарф. В это время из соседнего кабинета кто-то вышел, выпустив за собой в коридор агрессивный гитарный дисторшн и выкрики солиста Black Sabbath. Она выглянула и увидела, как в сторону лестницы удаляется парень в кожаной мотоциклетной куртке, которая чуть не лопалась на плечах, с короткими светлыми волосами и кривыми ногами жакея. Музыка разрывала его наушники. Ванёк приехал посвежевшим. Кожа вокруг глаз разгладилась и больше не напоминала слоновью шкуру. Лена рассказала, что уже договорилась с директором ДК о времени для собрания. «И чё, Гарьевна вот так сразу согласилась?» «Ну, не сразу, конечно. Сначала поругала твою Юль Михайловну, пожаловалась, что в ДК людей не хватает, потом только согласилась». «Конечно, не хватает. Если у них там танцы, моя одноклассница ведёт, Светка. Она в Южном сначала три года в стриптизе отработала, потом её в проститутке взяли. Но что-то она там не поделила со шмаровозом, пришлось свалить оттуда. Теперь вон Чунга-Чангу с детишками учит». «А Светлана Гарьевна знает?» «Конечно. Она сама ей предложила. Гарьевна вообще крутая тётка. Говорят, её японец вырастил, с бабкой её жил». А потом он там то ли сам умер, то ли убили его. Но это ещё когда было. Меня у мамки и в проекте не было. Ничего себе. Как это случилось? На заводе что-то, фиг знает. А дети у неё есть? Откуда? Её мужики все боятся. И потом нахрена им бабу, у которой и так сто детей. Ладно, давай по делу. Где нам лучше объявление развесить, чтобы людей побольше пришло? «Ну, для начала в Семёре. Там у нас главный центр связи, просто ЦУП. Все встречаются, трут с кассиршами между собой, все новости там узнать можно, кто где пёрнул, с кем переспал. И ещё на рынке у корейцев, но это не по всем дням, по выходным в основном. Ещё на точке, где боярышник продают, на Московской. Вот там твоя клиентура точно. Это всё, считай, Ванёк на себя берёт». Лена подметила, что он вообще любит говорить о себе в третьем лице. Ты, главное, объяву накатаешь что где, когда, а я по каналам своим раскидаю, в соцсети кину и сразу напиши, сколько денег минимум, а то у нас народ деловой, так просто не попрется. Договорились. А ты мне помогаешь, потому что Юлия Михайловна сказала? Сказала. Но я с тобой мешаюсь не потому, что она вас дойной коровой считает. Просто Ванек предвежухе любит быть. А ты в администрации какую должность занимаешь? Он хмыкнул и подмигнул. Волонтёр. Специалист по общим вопросам. И как на службу попал? В волонтёрскую. Как-как? Учился я у юль Михайловны. Она же мне меня классухой была. Дела решал с детства. Вот и приглянулся ей. И что за дела? Это тебе пока рано знать. И как она руководит? Люди довольны? Нормально руководит. Много не ворует. Так в Таиланд слетать. Как хозяйственник она, конечно, не очень. Зато своя и знает людей, нужных в области, просвещенная. Её и главой-то выбрали, потому что у неё одно из всех кандидатов высшее образование было. Учитель начальных классов. Повезло вам. В общем, я объявление сверстаю сегодня и распечатаю. Завтра тебе передам, развесишь. Да куда торопиться-то? У нас новости за полчаса разлетаются. Давай я тебе лучше завтра экскурсию проведу, покажу, что тут у нас есть. «Не видела ж ничего!» Лена колебалась. «А что ей, собственно, терять?» «Ну, хорошо. Только не на весь день». «Не парься, всё по красоте сделаю. Ты же гость у нас. Завтра в одиннадцать вход входа, лады?» «Лады». Ванюк отсалютовал и скрылся в коридоре, насвистывая Чунга-Чангу. Ещё через час вернулись Ирина и Марина. Кажется, их не было треть рабочего дня. «Ой, а мы не знали, что вы тут. Думали, вы на весь день ушли. Все хорошо?» «Да, пора браться за дело». Через час у Лены была назначена встреча с начальником стройки. Нужно обсудить, в какие бригады, сколько рабочих ищут, какие там условия, график, кто решает, брать или не брать. Она постучалась в кабинет логопеда. Ирина сказала, что вообще-то начальник стройки — бывший ВДВшник, и Лене стоит держаться поаккуратнее. Илья Борисович оказался худощавым мужичком, с седой, ровно подстриженной бородой и голубыми глазами. Говорил он быстро, мало и по делу. И вот еще что, когда оформлять народ будете, сразу берите контакты жен, и для них отдельное собрание провести надо. Это зачем это? Чтобы травматизма меньше было. пальц по пьяни каждому второму отрывает. А в Забайкалье, когда строили, у нас водитель погрузочной машины, которая по семь тонн тягает, уснул и задавил трех человек. Потом жену вызвали, спросили, почему его Бухим на работу отпустила. А она говорит, так ему же деньги зарабатывать надо, я его и выпнула. Непонятно, на что надеются. Вы вообще готовьтесь, с пьянством вместе бороться будем. «Как это?» Ну вот так. Обязательно алкотестеры закупим, чтобы проверять и на вход, и на выход. Мы раньше на стройках только на вход ставили. Так у них там нычки, дырки какие-то в заборах. Они бутылки там спрячут утром, а потом набираются прямо на работе. Тогда и на выход алкотестеры поставили. Это уже другой разговор. Но только медики, которые тесты проводят, они же местные, жалеют своих, не сдают. Вот так и ходим по замкнутому кругу. За руку ловим. Бутылка здесь дороже жизни. И что, в таких местах прямо все пьют? Ну почему все? Большая часть, конечно, пьет. Кто-то наркоту принимает. Правда, среди нормальных мужиков это все-таки не принято. Не по-нашему, это не по-православному. Водка все-таки роднее. Есть и святые, не пьют, не колются. Они в рабочих поселках на вес золота среди баб. У каждого по пять-семь женщин-замужних. Пока мужики остальные бухают, жены их спят со всеми подряд. Лене эти разговоры не понравились. Она притихла, покручивая колпачок от ручки. «Да ладно, вы не волнуйтесь. Здесь, может, и другие порядки. Люди в море ходят, а море пьяниц не любят. Разберёмся. Главное, чтобы они до нас дошли, а там уж мы из них людей сделаем. Я на несколько дней уеду в Южный, там встречи с подрядчиками, но уверен, что вы тут пока с местными и без меня справитесь. Удачи!» Отправляясь сюда, Лена меньше всего думала про алкатестеры собрания для жён и оторванные пальцы. Она рассчитывала, что все-таки завод может реально помочь людям, дать им работу, уверенность в завтрашнем дне. А там, глядишь, и город разрастется. Скоро восстановят порт, приедут иностранцы, и Крюков превратится в один из аккуратных приморских городков. Может, вообще станет как Ливерпуль со своей четверкой и футболом. В этом будет и ее роль, а значит, все не зря. До конца дня Лена составила два объявления. Одно с приглашением на работу, другое с приглашением на встречу в ДК, где можно будет узнать все подробности. Вечером она удовлетворенно выключила компьютер. Под руку случайно попался календарик с 2011 год. Лена с нажимом зачеркнула сегодняшнее число и поспешила на улицу. «Синего мотоцикла» уже не было.